Глава 12. В седле. Нужно представить себе Монтенья верхом. Прежде всего, потому что именно так он передвигался по своим владениям. Ездил в Бордо, по Франции, в Париж, Руан, Блуа, а в 1580 году и дальше в Швейцарию, Германию и Рим. Но еще и потому, что он нигде не чувствовал себя так хорошо, как на лошади, обретая в седле равновесие, удобную посадку.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 При этом тело не остается праздным, но вместе с тем и не напрягается через силу, и это легкое возбуждение оказывает на него бодрящее действие. Несмотря на мои колики, я не схожу с лошади по 8-10 часов сряду и все же не ощущаю чрезмерной усталости. Том 3, глава 9, страница 179. Итак. Путешествия позволяют обозреть мир в его многообразии, и Монтень видит в них лучшие средства приобретения знаний. Они открывают нам богатство природы, они выявляют относительность любых обычаев и верований, они вселяют сомнения в том, что кажется нам достоверным. Словом, они учат скептицизму, который составляет стержень убеждений Монтеня. К тому же он находит в прогулках верхом особое физическое удовольствие, движение не мешает устойчивости тело пребывает в равновесии ритм благоприятствует размышлениям лошадь освобождает всадника от усилий но не дает ему предаться праздности и открывает душу грёзам. верховая езда вселяет легкое возбуждение эти удачно найденные слова служат прекрасным выражением сбалансированного идеала аристотель размышлял на ходу и учил в процессе прогулки Монтень придается раздумьям на скаку, покачиваясь седлей, даже забывает при этом о больных почках и мочевом пузыре. Правда, по своему обыкновению, он допускает, что его любовь к поездкам, в частности верхом, может быть истолкована и как знак нерешительности и слабости. Я очень хорошо знаю, что если подойти к делу с формальной меркой, то страсть к путешествиям говорит о внутреннем беспокойстве и нерешительности. Ничего не скажешь, таковы наши важнейшие качества, и к тому же главенствующие. Да, признаюсь, я не вижу вокруг себя ничего такого, разве что во сне и в мечтах, к чему бы я мог прилепиться душой. Меня занимает только разнообразие и постижение его бесчисленных форм, если вообще меня что-нибудь может занять. В путешествиях меня именно то и влечет, что я могу останавливаться повсюду, где мне вздумается» не руководясь никакими заранее определенными целями, и также свободно отступать от только что принятого решения. Том 3, глава 9, страницы 193 и 194. Пристрастие к путешествиям свидетельствует о неспособности остановиться, принять решение, сделать выбор. Ему не хватает воли, он предпочитает твердости, непостоянства. В этом смысле путешествие для Монтеня метафора жизни. Он живет, словно путешествует, бесцельно. Он открыт побуждением со стороны мира. Кто бегает за доходным местом или за зайцем, тот, можно сказать, не бегает. Да и мое путешествие через жизнь происходит точно так же. Том 3, глава 9, страница 183. Поэтому если бы Монтень мог выбрать свою смерть, он бы предпочел умереть скорее в седле, чем в постели. Том 3, глава 9, страница 183. Умереть верхом на лошади, в путешествии, вдали от дома и от своих близких. Вот мечта автора опытов. Жизнь и смерть в седле — идеальное выражение его философии.